Глава 23 Просто тяжелый день. Москва, замоскворечье, наше время. Той же ночью Ираида Самсоновна уехала в Брянск с тем, чтобы на следующий день осмотреть швейную фабрику, где планировался пошив школьной формы. Надежда и Виктория остались на хозяйстве одни. Утром Надежда на время заняла место администратора. К ней подошел Тищенко. — Прошу прощения, Надежда Алексеевна. — А разве вы не должны были уехать с Соколовым в школу-пансионат? — с удивлением спросила Надежда. — Обстоятельства изменились, и мне пришлось остаться. — У вас что-нибудь случилось? — Вчера не явился Шелегеда, и примерка не состоялась. — Вечером на мой личный мобильник позвонили из его секретариата и перенесли примерку на сегодня. Тищенко развел руками. — Поймите, Надежда Алексеевна, у меня не было выбора. — Откуда у них ваш личный номер? — поинтересовалась Надежда. — И почему они не позвонили на телефон ателье? — Ума не приложу. — Я ему своего номера не давал, — заверил Тищенко. — Когда приедет Шелегеда? — В два часа. — Значит, Соколов уехал один? — Ну, почему же? Тищенко сдержанно улыбнулся. — Мы договорились с Вилмой Карклиней. Сегодня с ним поехала она, завтра поеду я. — А вот это вы сделали правильно, — сказала Надежда. — и Если не возражаете, я загляну к вам на примерку. Мне нужно поговорить с Шелегедой. — Как же я могу вам запретить? — Милости прошу. Ваше право. Оставшись в одиночестве, Надежда набрала номер Льва. Его телефон, как и ожидалось, был отключен. Вскоре пришла Виктория, и Надежда отправилась на склад фурнитуры, чтобы поговорить с Протопоповым. Она вошла в комнату, когда Иван Макарович говорил по телефону. — Лучше вам записать, не то позабудете. — Повторяю. Петер Сьянович Липинш умер в начале 80-х. Председатель колхоза в деревне Средние Буланки, герой соцтруда. Да, он у вас в области национальных героев должен числиться. Неужто не найдете? Что интересует? Причина смерти. Если возбуждалось уголовное дело, пришлите копии документов. Да, и хорошо бы заключение судмедэксперта. Контакты вам перешлет мой помощник. Буду ждать. И, пожалуйста, не задерживайте. Протопопов закончил разговор и взглянул на Надежду. В ответ на ее молчаливый вопрос покачал головой. «Пока ничего. Вечером встречаюсь со следователем». Надежду не удовлетворил этот ответ. По ее убеждению, Протопопов не слишком старался, чтобы освободить ее льва. «Надо же что-то делать, Иван Макарович!» «А кто сказал, что я ничего не делаю?» При всем моем уважении к вам начала надежда. Надежда Алексеевна, прервал ее протопопов. Позвольте мне делать то, что я должен. Прошу не мешать и не вовлекать меня в пустопорожние разговоры. Он вышел из-за стола, энергично прошелся по комнате и остановился напротив нее. Вы что же думаете? Что я не переживаю за льва? По крайней мере. Сейчас это не так заметно. Набравшись дерзости, сказала она. — Обидеть меня желаете? Иван Макарович пристально поглядел ей в глаза. — Хочу, чтобы вы освободили льва Астраханского. Протопопов отстранился и с горечью воскликнул. — Опять двадцать пять? Да что же это такое? За кого вы меня принимаете? Я вам не Андерсон и сказок не рассказываю. — Послушайте, милая барышня, в таких делах чудес не бывает. Процесс вызволения человека из СИЗО может продлиться недели и даже месяцы. Чего уж там. Есть вариант, что наши с вами усилия не принесут результата. — Принесут, — уверенно проговорила Надежда. Я не позволю, чтобы лев остался в тюрьме. — Мне бы ваша уверенность. Дверь склада приоткрылась, и в щель просунулась голова Виктории. — Надежда Алексеевна, у вас примерка! — Что? — не сразу сообразив, уточнила Надежда. — Калмыкова пришла на примерку, ждет вас в примерочной. — Простите. Кивнув Протопопову, Надежда вышла за дверь и в коридоре набросилась на Викторию. — Почему вы не предупредили меня заранее? Почему я узнаю о примерках, когда клиентка уже в примерочной? — — Вы же знаете, что все в попыхах. Перед отъездом Мараида Самсоновна забыла вписать журнал. — А платье Калмыковое, оно готово к примерке? — Соколов сметал его вчера вечером. — Один вменяемый человек из всей вашей компании. Резко проговорила Надежда, но уже через мгновение пришла в себя. — Простите меня, Виктория, я не должна была так говорить. В ответ Виктория по-доброму улыбнулась. Просто тяжелый день. — Здравствуйте, Надежда Алексеевна. Калмыкова стояла перед зеркалом в сметанном платье. — Добрый день. Надежда притворила за собой дверь примерочной и спросила. — Ну как? — Ткань красивая, остальное пока не ясно. Это первая примерка. Что здесь увидишь? Знаете, как говорят, первая примерка для закройщика, а вторая — для клиента. Калмыкова повернулась спиной к зеркалу и оглянулась назад. — Вот здесь что-то морщит. Не находите? — Это потому, что вы повернулись. Надежда взяла со стола зеркальца и вручила его Калмыковой. — А теперь посмотрите на себя. Но только не оглядывайтесь. Калмыкова изучила себя в зеркальце и, кажется, успокоилась. — По-моему, не так уж плохо. — А, по-моему, очень хорошо. Надежда прихватила парой стежков выточку и пояснила. — Раствор выточки маловат, но это не ошибка закройщика. Это из-за подвижной структуры ткани. В целом, платье село удачно. — Знаете, что я сейчас подумала? — задумчиво проговорила Ольга Петровна. Сколько лет у вас шью, и не перестаю удивляться. В профессии закройщика так много тонкостей, как и в любой другой. Нет, не скажите. По-вашему, получается, что два платья из разных тканей, но по одной выкройке, будут отличаться? — В плане прилегания и посадки на фигуру, конечно, — сказала Надежда и удивленно спросила. — Вас это интересует? Как странно. А я любопытный человек. Люблю узнавать новое. Редкое качество по теперешним временам. Вопрос интереса к жизни, заметила Калмыкова. Хороша она или плоха зависит от нас. Что, по-вашему, главное в жизни? В чем ее суть? Любовь. Непроизвольно обронив это слово, Надежда вдруг замолчала и потом уточнила, Главное, чтобы тебя любили. Да-да, понимаю, улыбнулась Ольга Петровна. Вы еще молоды. Любовь — это вечная категория. Жизнь быстротечная. С определенного момента она лишает тебя иллюзий. Но разве это не счастье? Любить и быть любимым. — поинтересовалась Надежда. «Только и всего!» — улыбнулась Калмыкова. «Мне вспомнилась одна хорошая фраза. В этом мире можно искать все, кроме любви и смерти. Они сами тебя найдут, когда придет время». Накалывая на булавке рукав, Надежда поежилась. «Звучит очень мрачно». Так и живем, строим какие-то планы, хотим заглянуть в будущее, а на деле не знаем, доживем ли до вечера. Вы это к чему? Разве не ясно? Да вы только посмотрите, что творится вокруг. Люди хуже зверей. Вы про убийство? Надежда чуть отступила, чтобы рассмотреть, как сел рукав. — Пожалуй, вы в чем-то правы. По улицам страшно ходить. Мне кажется, возгущаете краски. — Не знаете, как идет следствие? — Убийцу еще не нашли? — По-моему, нет. — И не найдут, — заметила Калмыкова. — Такая у нас полиция. Взятки брать умеют, а работать нет. — Ну вот, — улыбнулась Надежда. Начали за здравие, кончили за упокой. Не все полицейские взяточники. Среди них много порядочных, трудолюбивых людей. Вам виднее. У вас ведь, кажется, муж полицейский. Ну вот, готово. Надежда сделала все, чтобы уйти от этого разговора. Примерка закончена. Следующую примерку назначит Виктория. Переодевайтесь. А я с вами. Прощаюсь.